Глава 5. Москва, 1908 год. Этот трактир не относился к числу популярных, хотя и располагался на бойком месте на Покровке, правда в самом конце улицы. Его завсегдатаями были в основном мещане, приказчики окрестных купеческих лавок, до да средней руки чиновники публику попроще отпугивали чуть более высокие, чем в рядовых заведениях цены. А солидных людей – отсутствие шика и изюминки. Владельцы трактира не гнались за модой, и большой зал выглядел так же, как 20 лет назад. Но кормили вкусно, и, может быть, поэтому к вечеру заведение всегда было наполнено под завязку. Деловые люди степенно обсуждали цены на сахар, муку и прочий продукт мелкие советники ругали начальство образованная публика делилась мнениями об ражажащих умы театральных постановках и никто не обращал никакого внимания на нескольких мужчин оккупировавших самый дальний столик их было четверо молодой человек с большими серыми глазами одетый в студенческую форму университета пожилой рыжеволосный мужчина с аккуратной профессорской бородкой клинышком Грузный, но отнюдь не рыхлый. Они сидели рядышком, с одной стороны стола. А напротив разместились их собеседники. Двое, похожие друг на друга, как братья. Абсолютно лысые, круглоголовые, с торчащими ушами и низкими лбами. Одетые в одинаковые, очень дорогие костюмы из английского сукна. развещались они лишь размерами. Тот, кто сидел справа, был карликом. Зато второй, прячущийся в самом углу, поражал колоссальной шириной плеч и ощущением огромной массы. Эти двое наверняка привлекли бы внимание публики, и то, что они сумели незаметно добраться до столика, могло бы вызвать удивление, но только не у профессора и студента. Наблюдатели великих домов могли засечь применение магии Тать. Произнес профессор Мельников. Я бы не хотел, чтобы в тайном городе узнали о Мы используем обычные артефакты морока, купленные в магазинах торговой гильдии, успокоил его гигант. А закрыть от наблюдателей силу нам несложно. Что ж, этот вопрос решен. Жители тайного города постоянно отводят глаза челам. И вряд ли кто-нибудь обратит внимание на пару активизированных артефактов. Мельников кивнул и с интересом посмотрел на блюдо с ягнятиной. Выглядит весьма аппетитно. Теперь наша очередь спрашивать, негромко произнес Нур. Мы рады, что вы так быстро откликнулись на приглашение, но бесцветные глаза карлика ощупали студента. Мы ожидали вас одного, профессор. «Меня зовут Матвей Близнец», — спокойно сообщил молодой человек. «Один из братьев Плотниковых?» «Да». «А вы хорошо изучили кафедру», — усмехнулся Мельников. «Мы готовились к встрече», — не принял шутки Нур. «Зачем здесь этот мальчик?» «Мы тоже готовились к встрече», — ответил профессор. Я понимал, вы потребуете доказательств того, что кафедра действительно движется в нужном вам направлении, что за моими словами стоят реальные дела. Матвей, — Мельников кинул на студента, — полностью осведомлен обо всех тонкостях исследований. Более того, только он сможет поведать вам о некоторых наиболее важных моментах. — Ты геомант, — догадался лорд. Молодой человек кивнул. — Да. Таты переглянулись. — Мы хотим, чтобы ты показал свои способности, — пробурчал массивный нар. — Здесь и сейчас. — Пожалуйста, — пожал плечами Матвей. — А как? — Пусть эта тарелка исчезнет, — быстро предложил Нур, указывая на блюдо с ягнятиной. — Ну... Молодой человек прищурился, несколько мгновений пристально смотрел на предложенный карликом объект эксперимента, после чего покачал головой. Не получится. Почему? Чтобы блюдо исчезло, мне надо провести несколько изменений за пределами трактира, объяснил диамант Если вы готовы подождать пару часов, то... Нет, отрезал Нор. Здесь и сейчас. Тогда давайте другое задание. Таты снова переглянулись. Дайте ваш бумажник! неожиданно попросил Матвей. Нур вытащил из кармана кожаный портмоне. Подойдет? Вполне, положите его на угол стола. Лорд выполнил приказ. Сейчас он передвинется на противоположную сторону. Молодой человек снова прищурился, что-то прошептал себе под нос затем медленно передвинул свою тарелку в центр стола. Поднялся, подошел к стойке и заказал бокал красного вина. На обратном пути он, искусно имитировал слегка пьяного, разлил почти половину вина на пол, а вернувшись за стол, пальцами затушил горевшую свечку. Таты не сводились с геоманта глаз. «Здесь и сейчас», — улыбнулся Мельников. Едва свеча погасла, толстый бумажник Нура неожиданно побледнел и быстро растворился в воздухе. Секунда, и он возник из воздуха на другой стороне стола. Вот так. Магическую энергию ты не использовал. После паузы резюмировал карлик. Я знаю, сухо ответил Матвей. Я геомант. Лорд вернул портмоне в карман. Как видите, тихо произнес Мельников. Я вам полностью доверяю. Но в вашем положении это вполне естественно, протянул Нар. Мое положение не так уж плохо, не согласился профессор. Еще год-полтора исследований, и мы сможем обойтись без вашей помощи, уважаемые лорды. Способности Матвея велики. Он проник в самую суть вопроса и знает, куда двигаться дальше. «Проблема в том, чтобы снизить необходимый для нанесения печати уровень энергии», добавил геомант. «Я знаю, что это возможно, но нужны дополнительные опыты. Через год я... Но у тебя нет года, отрезал нар. Вы слишком далеко зашли. Еще пара месяцев, и великие дома вплотную займутся кафедрой. Особенность наших исследований в том что мы можем легко покинуть тайный город и продолжить работу вдали от великих домов, — тонко улыбнулся Мельников. Мы не привязаны к источнику, не используем магическую энергию и легко скроемся от ненужного внимания. — Не забывайте о мелочах вроде потерянных волос и украденной бритвы, — напомнил Карлик. Даже недоделанный маг выследит вас за полчаса. А если вы сбежите, то сами признаете, что приблизились к чему-то значимому, веско вставил Нар, и вами займутся по-настоящему. Поверьте, профессор, договориться с нами куда приятнее и проще, чем отвечать на вопросы в подвалах цитадели. Или зеленого дома. Или замка. Не следует недооценивать дальних родственников. Губы Мельникова дрогнули, а в каре глазах мелькнуло бешенство. Профессор был полукровкой, наполовину чудом и сполна ощутил высокомерие великих домов. Карлик уверенно дернул за очень болезненную ниточку Сейчас великие дома еще не признают вашим изысканиям особого значения, голос Нура стал очень мягким. Но несколько дней серьезной аналитической работы дадут им понимание того, что вы прячете ценные знания. Мы ведь поняли, усмехнулся Нар опираясь только на аналитику. Мы, знаете ли, плохо предсказываем будущее. Приходится думать. А великие дома не испытывают затруднений с предвидениями и с аналитикой. Удивительно, что они до сих пор не взяли вас за шкирку. Можно сказать, вам повезло. И что же вы поняли, осведомился профессор. Что вы стоите на пороге великого открытия, твердо ответил карлик. Это не лесть. Это констатация факта. — А почему, — с интересом спросил Мельников. — Мне интересен ход ваших мыслей. Господа, вы уж не обижайтесь. Хотите, чтобы я рассказал о ходе рассуждений? Извольте. Нар разлил по стопочкам водку, вежливо кивнул собеседникам, выпил, закусил горячим мясом и, поигрывая вилкой, начал. Давайте по порядку. Несмотря на способности классической магии, Вы отказались от нее в пользу геомантии. Она показалась мне весьма любопытной для исследований, пожал плечами мельников. Геомантия изучена весьма слабо. И к тому же мои способности хоть и хороши, но заурядны для тайного города. И я принял решение сосредоточиться на магии мира. Необычный шаг для честолюбивого чела. Кто вам сказал, что я честолюбив? «Вы умны, талантливы, деятельны, вы собрали вокруг себя учеников, а вашим работам по археологии рукоплещет научный мир. Вам нравится быть признанным ученым?» «Высокие гонорары, щедрые гранты, известность...» Нур покрутил круглой головой. «Только в этом году вы сменили двух любовниц». «А с весьма ветреные создания», — усмехнулся Мельников но, с вашего позволения, я бы не хотел касаться моей личной жизни. — А вы просили рассказать о ходе наших рассуждений, — напомнил Нар. Здоровое честолюбие не является грехом, это замечательное качество. Карлик перехватил инициативу. Получив прямую поддержку тайного города, более полную информацию для ар археологических изысканий, вы смогли бы вписать свое имя в историю, Не стану напоминать о Шлимане. Мельников поджал губы. Вы бы достигли не меньших результатов. Пусть не трое, но сколько еще городов ждут исследователей? Лорд помолчал. А что мы видим? Вы, чистолюбивый и жезнелюбивый чел, гордо отказываетесь от классической магии, не поддерживаете практически никаких контактов с тайным городом и все свои силы кладете на алтарь слабо изученной геомантии. Большая часть которой вообще запрещена, прогудел Нар. Не запрещена, поморщился профессор. Просто классические маги не способны контролировать диамантов даже низкого уровня. У вас элементарно не хватает чувствительности, и поэтому вы прячете информацию по магии мира, зло бросил Матвей. Сколько трудов валяется в библиотеках великих домов. «Сейчас это не важно», — отмахнулся Нур. «Сейчас важно то, что вы, без сомнения, талантливый чел, добровольно погрузились в болото. Промежуточный вывод. Вы видите на его дне что-то очень ценное. Что-то, достойное вашего честолюбия», — добавил гигант. «Хорошо, что великие дома с презрением относятся к полукровкам». И на этот раз Мельников пропустил укол мимо ушей. «Магия мира открывает большие возможности», – задумчиво произнес он. «Все это знают. Но не все способны проникнуть в ее суть».